Глава 15. Праве суд, он отвечал на жалобы только на следующий день и только письменно. Следствие вел он, обычно так, чтобы вместо общих рассуждений разбиралась каждая частность в отдельности с участием обеих сторон. Удаляясь на совещание, он ничего не обсуждал открыто и сообща. Каждый подавал ему свое мнение письменно, а он читал их молча про себя, и потом объявлял угодное ему решение, словно это была воля большинства. В сенат он долго не принимал сыновей вольноотпущенников, а принятых его предшественниками не допускал до высоких должностей примечания о сыновьях вольноотпущенников, смотри главу о Клавдии. Соискателей, оставшихся без должности, он в возмещении За отсрочку и промедление поставил начальник легионов. Консульство он давал обычно на шесть месяцев. Когда один из консулов умер перед январскими календами, он не назначил его преемника, не желая повторять давний случай с Канинием Ребелом, однодневным консулом. Примечание случай с Канинием Ребелом, смотри, главу А. Юлии где, однако, имя консула не названо. Триумфальное украшение жаловал он и квестерскому званию, и даже некоторым из всадников, притом не только за военные заслуги. Доклады свои сенату о некоторых предметах, минуя квестеров, он обычно поручал читать консулам.